Он расставил пальцы Джейн на своей широкой ладони, но тут же оттолкнул их. Ему была нужна её левая рука с сухощавыми пальцами, подушечки которых от постоянного соприкосновения с виолончельными струнами словно покрылись глазурью. Он нежно зажал её между своими волосатыми кистями наподобие сэндвича. "Какая певучесть", сказал он. "Какой вибрасто, какой скольжение. Нет, правда. Вы, наверное, думаете, что я ничтосный придурок, но я действительно знаю толк в музыке. Это единственное, перед чем я благоговею. Тёмные глаза Джейн просветлели и лучезарно засияли. "А вы не находите мою музыку жуманной?" спросила она. Наш руководитель утверждает, что моя манера исполнения жуманна. "Какой тут питц?" бросил Ванхорнс, вытирая слюну, скопившуюся в уголках рта. В вашем исполнении есть аккуратность, но это совсем не обязательно означает жеманность. Аккуратность возникает там, где начинается страсть. А без аккуратности какой толк? Так ведь. Ваш большой палец твёрдо прижимает струну даже в той позиции, в какой большинство мужчин он начинает дрожать и соскальзывать, потому что это больно. Он поднёс поближе глазам её левую руку и погладил край большого пальца. "Видите это?" обратился он к Александре, протянув ей руку Джейн так, словно она была отдельным от тела предметом, достойным восхищения. "Какая прекрасная мозоль!" Джейн дёрнул руку, почувствовав, что на них смотрят. Ункийский священник Эд Парсли заметил эту сцену. Но Ван Хорн, похоже, хотел привлечь внимание публики, потому что, отпустив безвольно упавшую левую руку Джейн, тут же схватил правую, без присмотра висевшую вдоль тела, и затряс ею перед изумленным лицом хозяйки. «Вот это!» — почти прокричал он. «Именно эта рука подкладывает ложку дегтя в бочку меда!» «Как вы работаете с мычком? О, Боже!» Ваше спекато звучат как маркато, ваше легато как деташе. Музыкальные термины, обозначающие манеру исполнения фрагмента. Солнышко, надо слитно исполнять фрагменты. Вы же играете не отдельные ноты, а одну за другой: па-пам-пам. Вы складываете музыкальные фразы. Вы извлекаете из инструмента крики человеческой души. тонкий рот Джейн открылся в немом вопле, и Александра увидела, как слезы собираются в оптические линзы на ее глазах, коричневый цвет которых, цвет черепашьего панциря, всегда оказывался чуть светлее, чем помнилось. Подошел преподобный Парсли. Это был моложавый мужчина, в чем облике смутно угадывалась печать рока. Его лицо выглядело Как красивая, но чуть искажённая кривым зеркалом, расстояние между короткими бачками и ноздрями казалось слишком длинным, словно кто-то вытягивал лицо в этом направлении, на полных, выразительных губах навечно застыла улыбка человека, понимающего, что он попал не туда, стоит не на той автобусной остановке, в стране, где говорят на никому неведомом языке. Хотя Паршли Е2 перевалила за 30, он был слишком стар, чтобы стать солдатом движения погромщиков витрин и курильщиков ЛСД. И это усугубляло его ощущение неприкаянности и неадекватности, хотя он исправно организовывал марши мира, служил в сеночные, читал догматы веры и призывал паству, состоявшую из унылых, покорных душ, превратить свою старую милую церковь приют для уклоняющихся от службы в армии молодых людей с койками, горячей пищей и биотуалетами. Однако вместо этого в церкви, где по случайности оказалась великолепная акустика, эти былые строители, видимо, знали какой-то секрет, устраивались изысканные культурные мероприятия. Но Александра, выросшая в пустынном краю, ставшем местом действия тысяч ковбойских фильмов, была склонна думать, что прошлое часто излишне романтизирует, и когда оно было настоящим, в нём ощущалась та же утончённая пустота, какую мы чувствуем теперь. Это поднял голову Он был невысок ростом, что составлял еще один источник его огорчений, и насмешливо посмотрел на Даррила Ван Хорна.